«Боже, что он со мной творит?» «Чего ты хочешь?» «Хоть одно из догадок». Золотистые глаза прожигали меня насквозь. «Тебя укусил радиоактивный паук?» «Неужто он меня гипнотизирует? Или я просто слабовольная тряпка?» «Маловероятно». «Прости, это все, что я могу предположить», — обиженно сказала я. «Пока что не тепло».